Глава 15. «Привет, незнакомец, сказал Сол. Ширли отчетливо слышала его голос за перегородкой. Она сидела у окна и делала себе маникюр. Положив кисточку и лак на кровать, она подбежала к двери. «Энди! Энди, это ты?» — крикнула она. Отворив дверь, Ширли увидела его, покачивающегося от усталости. Она подбежала к нему и обняла. Он поцеловал ее и рухнул в кресло у стола. «Я совершенно выжат», — пробормотал он. «Не спался, когда это было. С позавчерашней ночи. Раздобыли воду?» «Наполнили оба бачка», — сказал Сол. «И все канистры, прежде чем все перекрыли. Что случилось с водой? Я слыхал всякие байки по телевизору, но это полная чепуха. Они чего-то не договаривают». «Ты ранен?» — воскликнула Ширли, заметив, что у него разорван рукав, а под ним видна повязка. «Ничего страшного, просто царапина», — ответил Энди и улыбнулся. «Это во время дежурства. Вилами». «Вероятно, преследовал дочку фермера. Хорошая история», — хмыкнул Сол. «Хочешь выпить?» «Если остался спирт, можешь немного разбавить его водой. Могу выпить и такого». Он сделал глоток и откинулся на спинку кресла. Напряжение сошло с его лица, но глаза были красные от усталости и опухшие. Сол и Ширли сели за стол напротив него. «Никому не рассказывайте, пока не появится официальных сообщений, но с водой приключились большие неприятности, а еще большие грядут». «Ты поэтому нас и предупредил?» — спросила Ширли. «Да, я кое-что услышал на станции во время обеденного перерыва. Неприятности начались на артезианских скважинах и насосах на Лонг-Айленде и на всех насосных станциях Бруклина и Квинза. Знаете, под Лонг-Айлендом существует водоносный слой, и если слишком быстро откачивать воду, то в подземный резервуар начинает проникать морская вода. Она уже давно была солоноватой. Это можно почувствовать, если воду не смешивать с водой, поступающей из штата. Они, должно быть, рассчитали, сколько нужно откачивать. Наверняка в расчеты вкралась ошибка, или станции качали больше положенного. В любом случае, в Бруклин сейчас течет чистая соль. Все станции там закрыли, а расход из Кротона и из Штата увеличили. «Фермеры и так скулили всю дорогу про сухое лето. Могу поспорить, это им очень понравится». «Не буду спорить. Наверняка это планировалось уже давно, потому что они поставили охрану на акведук с винтовками и взрывчаткой» той, что украли в прошлом году из арсенала в Олбани. Десять полицейских убито, не знаю, сколько ранено. Они взорвали по крайней мере километр труп, прежде чем мы туда прорвались. Наверняка вся деревенщина от мала до велика пыталась нас остановить. Не у всех были винтовки, но они отлично управлялись вилами и топорами. В конце концов, их разогнали слезоточивым газом». «Значит, в городе вообще нет воды?» — спросила Ширли. Мы привезем воду, но некоторое время люди помучаются от жажды. Будьте поэкономнее с водой, больше пока не будет. Только для питья и приготовления пищи, больше не для чего. Но нам же нужно умываться, сказала Ширли. Нет, умываться не будем. Энди протер глаза. Тарелки можно вытирать тряпкой. Что касается нас, что ж, немножко повоняем. Энди! Извини, Ширли, это ужасно, я знаю. Но ты должна понять. «Все серьезно. Можно какое-то время прожить, не умываясь, от этого не умирают. А когда опять подключат воду, тогда и соскоблим всю грязь». «Как, по-твоему, сколько это продлится?» «Трудно сказать. Для ремонтных работ потребуется куча бетона и арматуры. И то, и другое страшный дефицит. Нужны бетономешалки и прочая техника. Большую часть воды придется привозить в железнодорожных цистернах, в автоцистернах и на баржах. «Возникнут чертовски сложные проблемы с распределением и рационированием. Нужно рассчитывать на то, что станет хуже, пока не станет лучше». Он поднялся на ноги и зевнул. «Я хочу пару часов подремать, Ширли. Разбуди меня в четыре. Перед уходом мне нужно побриться». «Два часа? Что это за сон?» — возмутилась она. «Я тоже так думаю, но на большее у меня времени нет». Кто-то наверху по-прежнему давит на нас по поводу убийства у У одного осведомителя из китайского городка есть какая-то информация, и я должен с ним сегодня встретиться, вместо того, чтобы выспаться перед вечерним патрулированием. Я медленно начинаю ненавидеть Билли Чуна, где бы он ни прятался». Он вышел в другую комнату и рухнул на кровать. «Можно я останусь здесь, пока он спит, Сол?» – спросила Ширли. «Я не хочу его беспокоить». Но я не хочу беспокоить и вас. Беспокоить? Как такая симпатичная барышня может кого-то побеспокоить? Позвольте сказать вам, что, может, я на вид и старый, но это только из-за моего возраста. Я не говорю, что вы не должны ощущать себя рядом со мной в безопасности. Годы решительных действий прошли. Теперь я получаю удовлетворение, просто размышляя об этом, что в любом случае дешевле, и вы можете не тревожиться. Несите сюда свое вышивание, а я расскажу вам о тех временах, когда я служил в Лоредо, и мы с Люком на один из уикендов заехали в мальчишеский городок в нуэво Ларедо. Хотя, если подумать, может, лучше вам об этом не рассказывать. Когда Ширли вошла в комнату, Энди крепко спал, растянувшись на кровати прямо в одежде. Он даже не снял башмаки. Она задернула шторы и убрала с кровати маникюрный набор. Под подметке правого башмака Энди зияла приличная дыра, и она уставилась на Ширли, словно пыльный печальный глаз. Если попытаться снять с него башмаки, то можно его разбудить. Поэтому она тихонько вышла и прикрыла за собой дверь. «Нужно заряжать аккумуляторы», — сказал Сол, глядя на поплавок ореометра. «Энди уже вырубился?» «Да, крепко спит». «Подождите, вот будет дело, когда начнете его будить». «Когда он вот так выключается, можно сбрасывать бомбу. И если она его не убьет, он ее не услышит. Я сейчас заряжу батарею, а он и не узнает». «Так несправедливо», — внезапно взорвалась Ширли. «Почему Энди обязан выполнять двойную работу, сражаться за воду для всего города? Что тут все эти люди делают? Почему бы им не уехать куда-нибудь, раз не хватает воды?» «На этот вопрос ответ очень прост. Ехать некуда». Вся страна — это одна большая ферма. На юге людей так же много, как и на севере, поскольку не существует общественных средств передвижения. Любой, кто попытается пешком дойти до теплых краев, подохнет с голоду задолго до того, как туда доберется. Люди остаются на месте, потому что государство организовано так, что заботится о них только там, где они живут. Они плохо питаются, но все-таки что-то едят. Чтобы сдвинуть людей с насиженных мест, необходима крупная катастрофа, вроде исчерпания запасов воды в калифорнийских долинах или пылевого шара, который, как я слышал, принимает международные масштабы и движется к канадской границе. «Ну тогда в другие страны, ведь все приехали в Америку из Европы и из других материков. Почему бы некоторым из них не вернуться?» Если вы думаете, что проблемы существуют только у нас, посмотрите, как обстоят дела за океанами. Вся Англия просто один большой город. И я видел по телевизору, как застрелили последнего консерватора при попытке защитить последний лес, который собирались вырубить. Или вы хотите отправиться в Россию или в Китай? Они уже 15 лет ведут войну из-за спорных приграничных территорий, которая является единственным способом замедлить рост населения. «Однако у вас призывной возраст, а там в армию призывают и девушек, так что вам это, наверное, не понравится. Может, в Данию? Там можно жить великолепно, если вы сможете туда попасть. По крайней мере, едят они регулярно, но на границе они поставили бетонную стену, а береговая охрана стреляет без предупреждения, потому что слишком много голодающих людей пытается пробиться в землю обетованную». «Нет, может, у нас здесь и не рай, но все-таки место пригодно для жилья. Я должен зарядить батареи». «Это несправедливо. Я по-прежнему придерживаюсь этого мнения». «А что справедливо?» — улыбнулся Сол. «Успокойтесь. Вы молоды, красивы, вы регулярно едите и пьете. Так на что вы жалуетесь?» «А и в самом деле, не на что». Она улыбнулась ему в ответ. Просто я разозлилась, видя, как Энди целыми днями работает, заботясь о людях, а они даже не знают об этом, и их это вообще не заботит. Не может быть иной благодарности, кроме зарплаты. Работа есть работа. Сол вытащил велосипед тренажер и подсоединил провода от генератора к аккумуляторам на холодильнике. Ширли подвинула кресло к окну и раскрыла маникюрный набор. Скрип и стоны генератора переросли в пронзительный вой. «День был прекрасный, солнечный, но не жаркий, и, судя по всему, осень будет отличной. Возникли перебои с водой, но все придет в норму». Она нахмурилась, глядя на крыши домов и небоскребы. На звуковом фоне бесконечно ревущего города был отчетливо слышен визг детей во дворе. Если не считать проблем с водой, все было отлично. Но вот что интересно, несмотря на то, что она знала, что все отлично, У нее по-прежнему сохранялось некое внутреннее напряжение, подспудное ощущение тревоги, которое не покидало ее.